Глава 47. Прочитайте, распорядился Сталин, не выказывая желания взять листок в руки, будто брезгуя им, хотя текст был переведен с немецкого и перепечатан на другой бумаге. Василевский мельком взглянул на верховного главнокомандующего, легонько кашлянул, готовясь, и стал читать поначалу бесстрастно, потом с некоторой даже приподнятостью, выражением. «Война скоро кончится. Для победы нужно напрячь все силы, забыть о нервах и жалости. Убивай, убивай и убивай. Нежность понадобится твоей семье после войны. Обо всем и обо всех думает фюрер. Каждый немец должен убить 250 русских, это норма. Сейчас мы на мировом футбольном поле играем русскими головами, потом будем играть головами англичан, а там покажем старому еврею Рузвельту, этому паралитику, чего мы стоим». Василевский замолчал. «Что скажете, товарищ Василевский?» Спросил Сталин, поворачиваясь к генералу. Памятку немецкого солдата он слушал, стоя к нему боком. «Какой-то курьез, товарищ Сталин». «Это не курьез, товарищ Василевский. Вы прочитали мне документ большой политической силы, а сделаем мы вот что». Передайте этот листок товарищу Молотову, надо отослать памятку дипломатической почтой в Соединенные Штаты Америки, а посол пусть при случае покажет ее мистеру-президенту. Сталин внутренне усмехнулся, представив на мгновение, как у Рузвельта вытянется физиономия, хотя ему не впервые узнавать от гитлеровских пропагандистов, будто президент Соединенных Штатов идет на поводу у еврейского капитала. Что у вас еще, товарищ Василевский? До того, как прочитать верховному главнокомандующему немецкую памятку, Василевский докладывал о положении в районе Погостья, где наступала в направлении на Любань 59-я армия. Перегруппированные федюнинские войска существенно продвинулись вперед, но сопротивление противника, хорошо понимавшего, что его ждет, если русские выйдут на Октябрьскую железную дорогу, резко усилилось и в последние два дня, 12 и 13 апреля, наступление приостановилось, армия топчется на месте. Тогда Сталин не задал Василевскому вопросов, а потому Александр Михайлович счел для себя возможным ответить, что у него больше ничего нет. «А что же думает по этому поводу Мерецков?» – спросил вдруг вождь. «На Волховском фронте сложная обстановка, товарищ Сталин. Две армии удерживают проход у мясного бора, ведь противник не снимает давление на него с целью лишить вторую ударную армию коммуникаций. Много сил ушло на восстановление горловины. Сама вторая ударная продолжает атаковать в направлении Любани, но и приходится отвлекать силы для отражения натиска противника по всему периметру освобожденной территории. «Разрешите?» Василевский хотел развернуть карту, чтобы показать графическое изображение «Любаньской операции». Но вождь досадливо махнул рукой. «Потом», — сказал он, — «вызовите на связь Мерецкого. Мы будем говорить с командующим Волковским фронтом через два часа. Можете идти, товарищ Василевский. Карту оставьте». Когда Сталин остался один, он подтянул к себе карту и равнодушным взглядом окинул ее потеряв надежду единым общим ударом трех фронтов ленинградского волховского и северо-западного разгромить группу армии север сталин утратил к операции первостепенный интерес его охватывало сейчас смутное беспокойство при мысли о положении в крыму но там сидел мехлис заверившись что не подведет товарища сталина а мехлис он всегда верил Верховный главнокомандующий по-прежнему считал главным направлением летнего наступления противника Московская. Логичная информация об операции «Кремль», пущенная германской секретной службой с целью ввести ставку в заблуждение, приносила плоды. Впрочем, у Сталина были основания предполагать, что немцы снова пойдут на Москву, ведь они продолжали держать в группе армии центр до 70 дивизий. Отвергнув предложенный Шапошниковым план активной обороны... Начальник генерального штаба считал при этом необходимым рассредоточить основные резервы в районе Воронежа, ибо ожидал наступления противника именно здесь. Сталин не принял идею Жукова наступать с позиции Западного фронта. — Это полумера, — сказал он. — Надо самим наносить удары по врагу. Советский народ ждет от товарища Сталина скорейшего освобождения советских земель от фашистских захватчиков а мы тут с вами играем в военные игры. Пусть наши удары будут носить упреждающий характер. Мы не можем ждать, когда оккупанты снова полезут на нас. Пора гнать их с советской земли. Упреждающие так упреждающие. Жуков для себя такой удар говорил в западном направлении. Тимошенко получил разрешение вождя разгромить харьковскую группировку, а Мехлис вылетел в Крым, чтобы там вместе с генерал-лейтенантом Козловым, командующим фронтом, выбросить немцев с полуострова. Мерецкову, Хозину и Курочкину поручили разбить фон Кюхлера и снять блокаду с колыбели революции. Практически реалистичный единственно возможный план, разработанный Генштабом с учетом действительного наличия в стране боеприпасов и обученных резервов, был полностью отвергнут и заменен планом, наступательных операций по всему фронту, от моря, что называется, и до моря. В приказе Наркома обороны 23 февраля 1942 года по случаю 24-й годовщины Красной Армии прямо указывали стратегические сроки окончания войны. Сталин заверял красноармейцев, весь советский народ в том, что новый 1943 год будем праздновать В Берлине. Верил ли он сам оптимистическим прогнозам? Ответ на этот вовсе непраздный вопрос не может быть однозначным. С одной стороны, на глазах у Сталина немцы дошли до Москвы, положение в 1941 году сложилось отчаянное, и МГК ВКПБ по указанию Политбюро на всякий случай всерьез готовился к подпольной борьбе в захваченной оккупантами столице, на что Щербаков получил лично от вождя секретные санкции. С другой стороны, контрнаступление Красной Армии показало, что воевать мы совсем не разучились и у советского народа найдутся силы, внутренние резервы для преодоления вражеского нашествия. Сталин вовремя догадался, что сила народного духа, который писал Толстой, проявится быстрее и надежнее, если он обратится к русскому патриотизму. Отсюда его слова о святых знаменах Александра Невского и Суворова, которыми осенил вождь уходящих на фронт русских солдат. Конечно, в Красной армии были представители всех национальностей, но Сталин хорошо знал об особом интернационализме именно русского народа, природно лишенного шовинистического чванства, неизменно терпимого к любым инородцам, с уважением относящегося к чужим богам и святыням. Бывший народный комиссар по делам национальностей Сталин Успел наработать практически навык общения с теми, кто действовал в других республиках, особенно, особенно русскими партийцами, направленными Центральным комитетом в Баку, Тифлис, Киев и Туркестан. Он понимал, что страхи по части великорусского шовинизма надуманы, раздуваются как раз теми, кто исподвольно саждает в обществе межнациональную рознь, что ослабление русского духа, а попытки к тому предпринимались во все предвоенные годы, ведет к ослаблению всего советского. Но интернационализм русских коммунистов поколебать было не так-то просто, и вовсе не случайно партийных деятелей русского происхождения, вступавшихся за представителей местных кадров бравые молодцы Ягоды, Ежова, Берии, арестовывали по обвинению в национализме узбекском, армянском, украинском, киргизском и азербайджанском. Уже первые недели войны показали, что гитлеровцы прекрасно понимают. Именно русские люди являются собой цементирующее начало в социальной структуре Советов. Пропагандистские ведомства Рейха в идеологической войне против Советского Союза делали ставку на межнациональную рознь, пытались поссорить народы, вбивали клин между русскими и украинцами, белорусами и литовцами, провозглашали независимость прибалтов и крымских татар. В Берлине вовсю функционировал Туркестанский комитет во главе с президентом Валикоем Ханом который объявил себя единственным выразителем воли и чаяния мусульман, призывал их вступать в особые легионы, которые присягали на верность Гитлеру. Не прекращались попытки Гейбельсона натравить русских на евреев, Сталину показывали текст пропуска в плен, где на русском языке было написано «Не желая воевать за интересы комиссаров и жидов, добровольно перехожу на сторону германской армии». Уже поступали агентурные сведения, что во время проверки красноармейцев и командиров, попавших в плен, после расстрела комиссаров и евреев здесь для фашистов все было однозначным, пленных украинского происхождения отпускают по родным хатам, подчеркивая, гитлеровское командование не видит в них никакой опасности для рейха. Мусульман в Туркестанские легионы, украинцев по домам, прибалтов и крымских татар в их собственные вооруженные силы. Таким образом, сам ход событий подсказал Сталину идею опереться на русский патриотизм, который ни раз и не два всегда спасал Отечество. Историю российского государства, вождем которого он стал, иностранец Сталин знал плохо. И подобный сдвиг в представлениях вождя был одним из тех положительных моментов в его военно-политической деятельности, которые, несмотря на множество громоздящихся одна на другую ошибок, помогали Иосифу Виссарионовичу овладеть многотрудной ситуацией. Собираясь ехать в Крым, начальник главного политического управления РКК «Мехлис» сказал Сталину, что в полидонесениях комиссары сообщают, в командирской среде возникло и получило распространение неофициальное обращение друг к другу. «Какое же обращение?» – спросил Сталин. «Братья славяне», – ответил Лев Захарович. Мне кажется, мы имеем дело со вспышкой панславизма, товарищ Сталин. Не там видишь опасность, товарищ Мехлис. Несколько добродушно, насколько можно представить Сталина в подобном качестве, усмехнулся вождь. Он никогда не был высокого мнения об интеллекте Льва Захаровича, но ценил его за личную преданность и духовный аскетизм, беспощадную непримиримость к самому себе и еще большую к окружающим. Опасность панславизма Равно как и этот политический термин придумали германские, понимаешь, империалисты в Вене, Берлине еще во время кайзера Вильгельма. И слово «антисемитизм», между прочим, тоже. Русским людям совершенно не свойственна идея чьей-либо национальной исключительности. И если отбросить политический аспект нынешней войны, то сражаются в ней две этнические общности – С одной стороны, германские народы, одурманенные в фашистской идеологии, а с другой, в основном именно братья славяне: русский, белорусский и украинский народы. Поэтому успокой комиссаров, товарищ Мехлис, пусть не обнаруживают, понимаешь, в таком обращении, ни панславизма, ни шовинизма. Русский народ как ребенок, вздохнул Сталин, посмотрев на портрет Кутузова, украшавший кабинет в ряду с другими портретами полководцев прошлого. И Толстой был неправ, когда утверждал, что народ сам по себе изгнал Наполеона из России, а Кутузов только подчинялся силе его духа, следовал воле народной. Нет, народ никогда не знает, чего он хочет. Темная, неуправляемая масса становится созидающей силой только под воздействием воли одного понимаешь человека который сумеет стать для массы олицетворением ее идеала. Воля личности есть персонифицированная воля класса. Когда то и другое совпадает, личность остается в истории, но она и гибнет, если ждет, когда интересы класса совпадут с ее представлением об этих интересах. Близилось время обеденного перерыва, который условно наметил себе вождь неприхотливый в еде, как, прочим, и в других житейских привычках, подчеркнуто небрежный в одежде, нарочито сдержанный в быту, его железная койка, прикрытая серым солдатским одеялом с легкой руки Леона Фейхтвангера, известна была всему миру. Сталин не любил принимать пищу в одиночестве. Особенно это касалось ужина. Бывали гости у вождя за столом и во время обеда, но сегодня аппетит не приходил, и Сталин прошел во вторую комнату. Она скрывалась за официальным кабинетом. Велел принести ему туда чаю и перекусить на коротке. Там он уселся за небольшой старинной работы стол бюро и придвинул календарь. На листке сегодняшней даты среди других записей значилась фамилия Хозин. Командующий Ленфронтом просил о личной встречи, и Сталин поставил рядом крестик, начертав его синим карандашом. Это означало, что генерал-лейтенант Хозин будет вызван в ставку. Перелистав календарь, Сталин дошел до 20 апреля и поморщился. Это был день рождения Гитлера, и год тому назад вождь подписал ему поздравление, выдержанное в самых лестных тонах. А в письме, отправленном по дипломатическим каналам, сквозила надежда договориться обо всем по-хорошему. Сталину и в самом деле было тогда невдомек, что Гитлер не на шутку встревожен его внешнеполитическими акциями, что зандаш Молотова в ноябре 1940 года в Берлине принес один лишь вред. Не имея от вождя достаточных полномочий, Молотов играл в темную, склонялся к союзу с осью. Рим, Берлин, Токио в такой латентно-психологической форме, что Гитлеру порой казалось, Сталин прислал верного эмиссара для того лишь, чтобы посмеяться над ним, фюрером немецкого народа. Конечно, требование согласиться на военно-морские базы советов в Дарданеллах представлялось Гитлеру чрезмерным, да и не в проливах дела. Теперь, после визита Молотова в Берлин, ему казалось, что амбициозным намерениям Сталина нет предела. Разумеется, Сталин был вовсе не таков, каким предполагал его для себя Гитлер, но объективности ради, надо сказать, определенные действия советского руководителя вполне могли создать у фюрера пусть и ложные, но повлиявшие на его дальнейшие планы представления. Сейчас товарищ Сталин опасливо подумал, не готовят ли немцы сюрприз для него, не начнут ли пришельцы где-нибудь неожиданно, понимаешь, наступление по случаю дня рождения фюрера, страдающего манией фанатического самобожествления. Всякого можно ожидать, но застать себя врасплох он больше не даст. Хватит. Теперь, когда война шла уже без малого 300 дней, Сталин окончательно уверовал, неудачи первого периода связаны с неожиданностью нападения. Да, он переоценил Гитлера, полагал его более дальновидным политиком, приближающимся где-то к нему самому. Увы, Гитлеру оказалось не под силу провидеть истинное величие товарища Сталина. Он повел себя как мелкий шулер, припрятав в рукаве пятого туза. Что же, Гитлер жестоко поплатится». Он проиграет, этот австрийский маньяк сомнительного происхождения. Никому не дано обманывать товарища Сталина. Об этом хорошо известно внутри страны. Теперь об этом узнает весь мир. Как всегда, самомысль о том, как его обошел Гитлер, привела Сталина в дурное расположение духа. Но работать с таким настроением вождь не любил, и сейчас он пытался стереть воспоминания о том раннем воскресном утре, когда приказал Молотову звонить в Берлин. По давнему опыту Сталин знал, что в иных случаях надо переключиться на иное раздумье, никак не связанное с предыдущим. Сталин вернул листки перекидного календаря на сегодняшнее число и поднялся. С минуту вождь стоял, как бы прислушиваясь к неким процессам, происходящим внутри его сознания, мысленно прокручивая сквозь себя свободный поток ассоциаций. Проносились, не задевая чувств, обрывки событий, вереница образов, череда лиц, уже умерших и ныне пока живущих. Эта лавина сорвала и поглотила под собой то, о чем Сталин стремился забыть, но лавина была безлика, ничего во внутреннем восприятии вождя еще не отложилось. Он вздохнул, спиной почувствовав, изнутри увидел, как бесшумно принесли ему чай и легкую закуску, погладил указательным пальцем густые усы. Этот жест напомнил ему человеку, у которого тоже были усы иной формы, цвета. Вождь не любил его, слишком тот близок был к товарищу Ленину. И эта близость еще больше высвечивала его собственную литературную славу. Сталин был всегда лоялен с этим человеком, хотя и позволял себе не соглашаться отвергать идеи, на которые был так плодовит пролетарский писатель. Вождь подошел к встроенному в стену шкафу открыл глухую дверцу и снял с полки синюю папку. В ней хранилась его переписка с Горьким».